И, потягивая портер, неторопливо выгружал обильный запас всевозможных проектов, нововведений и реформ по заводам. Тут было достаточно всего. И узкоколейные железные дороги, которыми со временем будет изрезан весь округ шатровских заводов, и устройство бессимеровского способа производства стали, и переход заводов с древесного топлива на минеральное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 И его губы шептали, мне ничего не нужно вашего, решительно ничего, меня давят ваши миллионы.